Иван Андреевич Крылов «Свинья» «Свинья на барский двор когда-то затесалась, Вокруг конюшен там и кухонь наслонялась, В сару в навозе извалялась, В помоях по уши досыто купалась И из гостей домой пришла свинья свиньёй. Ну?» «Что ж, хавроне там ты видела такого?» — свинью спросил пастух. «Ведь идёт слух, что всё у богачей лишь бисер да жемчуг, а в доме так одно богатее другого!» — хавронья хрюкают «Но право, порют вздор. Я не приметила богатства никакого, всё только лишь навоз да ссор. А кажется, уж не жалей рыло, я там изрыла весь задний двор». Не дай бог никого сравнением равнением не обидеть, Но как же критика Хавроний не назвать, Который что не станет разбирать, Имеет дар одно худое видеть».